Он стоял за судейскими креслами, завернутым по обыкновению бортом фрака, где был пристегнут значок, в своей обычной ленивой позе, опершись левой рукой на один из столиков, поставленных в амбразурах окон для корреспондентов русских и заграничных газет, и разговаривал с редактором одного в то время сильно распространенного органа мелкой петербургской прессы. Последний был видный мужчина с длинную темно-русую бородою, умными, вечно смеющимися глазами, небрежно одетый в мешковато сидевший на нем черный сюртук. Их окружало несколько человек присяжных поверенных и корреспондентов. Разговор здесь, как и в публике, шел о возможном исходе процесса. «Я не берусь угадывать», — заметил редактор, — «какая участь ожидает подсудимых по этому делу». Но твердо уверен, что гражданские истцы останутся ни при чем и таким образом дорого поплатятся за увлечение обстановкой, зеркальными окнами и массивными железными шкафами этого безрассудного, а может быть и бессудного банка. Само расположение этой всей залы судебных заседаний невольно утверждает меня в этом мнении». Московский Демосфен вопросительно посмотрел на него. Посмотрите, как здесь расположились эти золоченые надписи на карнизу. Все начали осматривать залу, с недоумением посматривая на редактора. «Здесь, где мы стоим над местами судей», — продолжал тот, — красуется совершенно логичная надпись «Достойным достойная» — этот лучший девиз суда не менееответственная надпись которую мы видим над местами присяжных заседателей желание россии разве суд присяжных не есть на самом деле удовлетворение этого желания далее уже идут надписи юмористические над местами занятыми подсудимыми написано плоды побед над публикой и вы подобно подвязайтесь а над несчастными гражданскими истцами и их представителями пришлась зловещая надпись «До «Да вечности!» Эта надпись наводит меня на горькие думы, в ней-то я и вижу нечто пророческое. С присутствующими при этом разговоре случилось то, что обыкновенно бывает с рассматривающими загадочные картинки. Стоит только указать, в чем заключается секрет, Как он так и бросается в глаза. Через несколько минут уже вся зала говорила об этом курьезном открытии. К вечеру вся Москва. «Неужели?» — спросил меж тем редактору московского Демосфена. «Все поверенные гражданских истцов будут говорить речи. Ведь таким образом и процесс не окончится до вечности». «Нет», — улыбнулся адвокат. «Говорить будут лишь несколько поверенных» потерпевших на крупные суммы, и в том числе присяжные поверенные Гиршфельд, как поверенный княгиней книжной шестовых, потерявших в этом банке чуть не полмиллиона, и многих других. А шестовы потеряли на вкладах? Нет, на акциях. Кто же надоумил этих барынь вложить такую уйму денег в этот банк? Да кажется, их же поверенный. Дорого же обойдется карманом его доверительниц, фигурирование его в настоящем процессе. «Он, говорят, для них обеих более чем поверенный, так свои люди сочтутся», ставил в разговор один из присутствовавших присяжных поверенных. «Ну, это батенька», — заметил ему поморщившись, «московский демосфен, относится к области московских сплетен. Я ими не занимаюсь и им не удивляюсь. Они иногда доходят до колоссальности Все-таки вопрос о том, что по Москве ходит упорный слух, что он находится у них обеих на содержании, возбуждался недавно в Совете при принятии его в присяжные поверенные. И это ничего не доказывает. Мало ли нелепых вопросов возбуждается у нас в Совете. В залу в этот момент вошли с одной стороны присяжные заседатели, а с другой подсудимые, сопровождаемые судебными приставами. Когда те и другие уселись, Резкий голос третьего судебного пристава прокричал «Суд идет!». Все поспешили к своим местам. Глава вторая. Учитель и ученик. Наш старый знакомый Николай Леопольдович Гиршфельд до конца обеденного перерыва находился среди публики и вместе со своим бывшим патроном и другим присяжным поверенным Левицким беседовал с княгиней Зинаидой Павловной и княжной Маргаритой Дмитриевной Шестовыми, приехавшими послушать судебные прения Николай Леопольдович за истекшие пять лет, прошедшие с того дня, как мы оставили его сопровождающим княгиню с племянницами в Москву, пополнел и возмужал. А кладистая каштановая бородка придала ему более солидный деловой вид. Изящный фраг с новым, с иголочки, значком присяжного поверенного. Он был принят в эту корпорацию всего недели две тому назад. Красиво облегал его стройную фигуру, дышавшую молодостью, здоровьем и довольством. В «Княгине» эти пять лет не произвели особой перемены, так как она сохранила своих прежних поставщиков туалета, парфюмерии и косметик. Одна княжна Маргарита отдала должную дань времени. Она похудела. Черты ее типичного лица как-то обострились, и было даже заметно, что в косметических магазинах Москвы одной покупательницей стало более Хороша она была, впрочем, по-прежнему – Восторженный шепот мужчин сопровождал ее всюду, как и прежде. В чем изменилась она совершенно, так это в туалете. Прежний скромный наряд заменился роскошными парижскими новостями. С четвертым собеседником этой оживленно разговаривающей группы мы знакомы только по имени. Александр Васильевич Левицкий. Был толстый, лысый старик низенького роста с солидным брюшком и коротенькими ножками. Круглое, бритое лицо с маленькими усиками было бульдогообразно. Одет он был, мешковато сидевшую на нем фрачную пару, и тусклый, почерневший от времени серебряный значок присяжного поверенного указывал, что он носит это звание давно». Говорил он хриплым фальцетом, и трудно было поверить, чтобы человек, обладающий таким несимпатичным органом голоса, мог быть замечательным оратором. Он брал живым, неисчерпаемым остроумием и необычайной силой оригинальной логики. Перед тем, как в залу вступили судьи, он рассказывал княгине и княжне об одной своей доверительнице, которая была страшно недоверчива. «Говорит мне все», — хрипел Александр Васильевич, — «не верю, да не верю. Я и то, и сё, она не верю». Рассердил от меня, наконец, я и говорю. «У меня, сударня, есть бык. Он тоже ничему не верит». Дамы Гиршфельд расхохотались. В Александре Васильевиче Николай Леопольдович нашел себе достойного руководителя на адвокатском поприще. Левицкий же в Гиршфельде неуклонно шествующего по стопам своего учителя ученика. Без застенчивости нахальство Левицкого вошли в пословицу. Чтобы судить об успехах Гиршфельда в этом направлении под влиянием Александра Васильевича, достаточно сказать, что о Николае Леопольдовиче один почтенный товарищ председателя Московского окружного суда выразился так. У этого Гиршфельда Нахальства на десять левицких хватит, и он не преувеличивал. Первый урок этой судебной беззастенчивости получил Николай Леопольдович от Левицкого в первый год своего у него помощничества. Они отправились вместе на защиту в один из провинциальных городов, лежащих недалеко от Москвы. Предано было суду целое конкурсное управление. Левицкий защищал председателя, а Диршфельд и другой помощник Александра Васильевича – двух кураторов. Провинциальный суд оказался благоговеющим перед знаменитым московским адвокатом и ученым. Все требования его беспрекословно исполнялись. После постановки вопросов о виновности подсудимых Левицкий внес в редакцию некоторые изменения Несмотря на протест товарища прокурора, суд постановил принять измененную редакцию. Когда это определение суда было объявлено, Александр Васильевич, садясь на стул, громко в лицо суда проговорил «Ну, теперь есть противоречие». Даже Николай Леопольдович, сконфузившись, опустил голову. В поставленных по редакции Левицкого вопросах Не оказалось состава преступления, что потом и признал Сенат по жалобе того же Левицкого. Дальше этого идти было некуда. Общественное мнение о себе Левицкий игнорировал совершенно. «Дай на ручку денег кучку, всю правду расскажу», — было его любимой поговоркой. Однажды он возвратился в Москву из одного провинциального города, куда ездил за большую сумму в качестве гражданского истца, и частного обвинителя со стороны очень и очень скомпрометированного в деле лица. Подсудимая была торжественно оправдана, и газеты рассказывали, что Левицкий, не дождавшись вердикта присяжных заседателей, скрылся из зала судебных заседаний. «Правда, Александр Васильевич, что вы обратились в позорное бегство?» — спросили его, шутя в суде товарищи. «Ничуть не обратился в бегство», — захрипел в ответ Левицкий. «Я поехал в гостиницу закусить и послать лакея узнать, чем кончилось дело. Когда же он возвратился и сказал мне, что подсудимую оправдали, я дал ему рубль на водку, чтобы он не подумал, что я этим недоволен». Таков был патрон Николая Леопольдовича. Прибыв в Москву вместе со своими первыми доверительницами, княгиней и княжнами шестовыми, Гиршфельд нанял себе на одной из лучших улиц города холостую квартирку, обставил ее всевозможной роскошью и той необходимую показною солидностью делового человека. Роскошная приемная и громадный кабинет, уставленный шкафами с законами и юридической библиотекой, и столом, заваленным книгами и бумагами, должны были производить подавляющее впечатление на клиентов. Николай Леопольдович в этом не ошибся. Успев сделаться протеже Левицкого, он в скором времени приобрел весьма солидную практику. Это зависело отчасти от его полной обеспеченности в финансовом отношении, дававшей ему возможность брать первое время дела по выбору с обеспеченным успехом. Капитал Маргариты Дмитриевны, жалование, получаемое от княгини, и бесконтрольное пока распоряжение шестовскими капиталами сослужили ему свою службу. Гиршфельд не ограничился одной своей квартирой и нанял другое помещение на Бойкой торговой улице, где завел контору и принимал в известные часы. Обстановка конторы также была роскошна. Кроме того, как повествовали некоторые московские всезнайки, Николай Леопольдович был настоящим владельцем скромного кабинета справок и совещаний, существовавшего в Москве под фирмой отставного полковника Андрея Матвеевича Вурцеля, большого пройдохи, служившего когда-то в штате московской полиции. Так расставил этот новый московский паук свою паутину, и доверчивые мухи всех сортов лезли в нее. Жил он широко, что называется, на показ, и умел экономить там, где эта экономия не бросалась в глаза. Другими словами, он сеял деньги лишь там, где надеялся старицею собрать жатву. Имея в руках солидные средства, он стал гнаться за известностью, за рекламой, и дорого платил, чтобы его имя появлялось на страницах московских газет. Даже знакомство его разделялось на показное и келейное, и в числе представителей последнего находился один известный московский репортер Николай Ильич Петухов, вращавшийся среди московских редакций и купечества, и служивший Николаю Леопольдовичу не только одним из проводников его славы, но и комиссионерам его кабинета справок и совещаний и конторы на торговые улицы, доставлявшим ему иногда солидные купеческие дела для его практики как присяжного стряпчего. В кругу своих товарищей Гиршфельд держался важно и гордо, стараясь уверить их, что он следит за юридической наукой и литературой, и что ни одно маломальски выдающееся сочинение на русском и иностранных языках не ускользает от его любезности. Товарищи не любили его и в шутку прозвали московским Жюльфавром. Московский Демосфен, любитель открытия новых талантов, принял было сначала его под свое покровительство, но вскоре разочаровался. Нет, это... «Это не то, что я думал. Думал, что это будет новая звезда, это гнилушка, светящийся в потемках», — определил он Гиршфельда на своем образном языке. Однажды этот уже разочарованный в Николая Леопольдовича знаменитый адвокат зло подшутил над ним. Он стоял в коридоре окружного суда и о чем-то горячо беседовал с группой собравшихся товарищей. «О чем это вы ораторствуете?» — подошел к нему Гиршфельд. «Э, батенька, о чем мы говорим, вы еще не читали». Окружающие в недоумении смолкли, так как разговор шел далеко не о чем-нибудь прочитанном. «Что? Что не читал? Я все читаю?» — запротестовал Николай Леопольдович. «А вот и не все. Читали вы последнее сочинение известного немецкого ученого-юриста Карпенсгалле» о разграничении гражданской уголовной подсудности. Не успел, не успел, но у меня на столе лежит неразрезанное. На днях получил. Московский демосфен расхохотался. Ну, батюшка, я должен вам сознаться, что такого сочинения нет, а фамилию этого нового немецкого ученого я составил из двух сапожников в газетном переулке «Карп» и «Галле». Окружающие разразились неудержимым хохотом. Возбешенный Гиршфельд быстро отошел. Через несколько дней большая компания адвокатов с московским демосфеном во главе приехала поужинать в загородный ресторан «Стрельню». Проходя в отдельный кабинет мимо зимнего сада, компания заметила Гиршфельда, сидящего тоже с компанией, за столом под громадной развесистой пальмой вспомнили сыгранную с ним шутку и позвав лакея показали ему гиршфильда и приказали подойти к нему и спросить не он ли господин карпенс галле лакей побежал исполнять приказания и через несколько времени с растерянным видом вернулся в кабинет ну что спросили его помилчи они очень рассердились вскочили и закричали я тебя изобью а их убью с тревожного успокоили данные на чай Рублевкой. В таких отношениях находился Николай Леопольдович к лучшей части своих товарищей. Впрочем, эта лучшая часть была незначительна. Остальные преклонялись перед ним, и в особенности перед его патроном, и были далеки от мысли шутить с ним шутки. Глава 3 Искусительница. Княгиня Зинаида Павловна уже пять лет как безвыездно жила в Москве на Причистенке, а летом в законтрактированной на несколько лет роскошной даче в Петровском парке. В городе она наняла по приезде на названной нами улице дом особняк, разделенный на две половины, В одной из них поместилась сама, а другую отдала в распоряжение своих племянниц. Предупредительный Гиршфельд, нашедший это помещение, быстро меблировал его с соответствующими общественному положению его обитательниц роскошью и вкусом. Салоны княгини Зинаиды Павловны и книжные Маргариты Дмитриевны были убраны почти одинаково. Скоро они наполнились самым разнообразным московским обществом. Москвичи страдают провинциальной слабостью к новым знакомствам. И дома людей, в особенности богатых и траватых, долго не пустуют. Приём у старшей и младшей представительниц славного рода князей шестовых был назначен в разные дни. В разные же дни недели назначены были на обеих половинах и так называемые журфиксы, когда гости съезжались по вечерам. Эти приемы и вечера были весьма различны. Княгине собрался весь московский большой свет, крупные литературные силы, знаменитости адвокатуры. В салон же книжный стекалось более разношерстное общество. Курсистки, студенты, начинающие адвокаты, артисты, художники, мелкие литераторы и сотрудники московских газет, в числе которых был даже и протеже Николая Леопольдовича, Николай Ильич Петухов. Это разделение дней давало возможность княгине и княжне вращаться во всех слоях московского общества, так как они неизменно обе присутствовали на приемах и вечерах в обеих половинах. Постоянными гостями были, конечно, Гиршфельд и Шатов, бывавшие, впрочем, и в другие дни запросто. В обоих салонах, вскоре по приезде шестовых в Москву, Стал появляться и наш старый знакомый Иван Павлович Корнеев. Встреча с ним неприятно поразила гиршфельда Этот, как сюда попал, спросил княжну Маргариту Николая Леопольдович. Он представлен Антоном Михайловичем, как его друг и товарищ, отвечала княжна. «А, а поморщился гиршфельд и замолчал. Остальные дни недели были отданы ответным визитам, вечерам, концертам, публичным лекциям, зачетам диссертаций и тому подобным исполнением обязанностей светской жизни. вихре меняющихся впечатлений быстро летело время. Это была показная жизнь дома шестовых. За ней незаметно шла другая, внутренняя жизнь этой семьи велась тупой, Начатая еще в шестове подпольная интрига развертывалась во всю ширь страшная жизненная драма. Новой жертвой этой интриги, новым страдательным лицом этой драмы была намечена княжна Лидия Дмитриевна. После нескольких месяцев жизни в Москве горькое впечатление утраты любимого отца и дяди уменьшилось, И здоровье младшей и княжны Шестовой значительно поправилось, хотя она оставалась по-прежнему тем хрупким, нежным созданием, которое требовало тщательного ухода и для которого было необходимо отсутствие всяких житейских волнений. В первый год вследствие траура жизнь в доме Шестовых была сравнительно тихая и однообразна, хотя приемы и вечера без музыки начались чуть ли не через месяц по приезде, Книжна Лида, впрочем, редко показывалась на них, занималась вышиванием и даже пристрастилась к чтению, причем не пренебрегала и русскими авторами, из которых Тургенев стал ее любимцем, а из его героинь она симпатизировала более всего Лизе из дворянского гнезда. Заняться хозяйством ее не допускали, так как оно было всецело отдано метрдотелю и экономке, имевших в своем распоряжении многочисленную прислугу обоего пола. Любовь к Шатову по-прежнему жила в сердце молодой девушки, и перспектива брака с ним по истечении года траура была светлой точкой на горизонте ее не особенно веселой жизни. Расходясь во вкусах с сестрой и теткой, она жила среди них одинокой. Отводила она душу лишь в беседе с Антоном Михайловичем, бывшим по праву жениха ежедневно, и с его другом Корнеевым, часто навещавшим половину княжон. Шатов спустя несколько времени по приезде шестовок сильно изменился. Княжна Лида приписывала это сначала усталости от перенесенных трудов после блестяще сданного им докторского экзамена и защиты диссертации на которой она присутствовала вместе с теткой и сестрой, и с детской радостью упивалась аплодисментами публики, выпавшими на долю молодого диссертанта и ее милого Тони. Кроме того, у него было много занятий по клинике и грамотная практика. Не мог же он с ней терять время, драгоценное для его больных. Он недавно ей сказал эту жестокую фразу. Она нашла ее справедливой. «А что, если он за это время разлюбит меня?» — мелькала порой в ее хорошенькой головке. «Я пойду тогда в монастырь», — мысленно отвечала она себе, вспоминая судьбу Лизы. Такое настроение, впрочем, продолжалось недолго, являлся Шатов, одно его нежное слово, и печальных мыслей как не бывало. Антон Михайлович на самом деле изменился в отношении своей невесты, но и чувство долго старался скрыть это, хотя и выдерживал страшную борьбу с самим собою по вопросу, честно ли это. Цель княжны Маргариты Дмитриевны — расстроить во что бы то ни стало свадьбу сестры, достигалась Вскоре по приезде в Москву она начала с согласия Николая Леопольдовича правильную атаку жениха сестры. Все тайны женского котетства были пущены в ход предупредительности и любезность ее к Шатову были необыкновенны. Неопытная Лида была очень довольна, приписывая изменения в отношениях ее дорогой Марго к ее Тони, переменную мнения первой о последнем. «Я говорила тебе, что ты ошибаешься, что тони прекрасный человек, что есть за что его полюбить так сильно, как люблю его я», — говорила она сестре. «Да, я действительно ошиблась в нем», — соглашалась Маргарита Дмитриевна, припоминая, что все ее приступы не ведут ни к чему, и Антон Михайлович относится к ее ухаживаниям совершенно равнодушно. Княжна Лида была в восторге, что сестра ее с ней соглашалась. Равнодушие Шатова, так беспокоившее княжну Маргариту Дмитриевну, было между тем напускное. Он, как мы сказали, выдерживал жестокую борьбу с самим собою. Только полнейшее отсутствие надежды на взаимность предмета своей первой страстной любви отодвинуло эту любовь в глубину его сердца и дало место произрасти в этом сердце тихой привязанности к княжне Лиде. Вдруг эта надежда, вследствие более чем странного для него поведения его первого кумира, получала несомненную возможность осуществления. Княжна Маргарита, видимо, была готова полюбить его. Как быть? О, если бы он ошибался. Как сильно хотел он прежде быть в этом вполне уверенным, так теперь он хотел в этом ошибаться. Иначе положение его было бы более трагическое. На разбитом счастье, быть может, на разбитой юной жизни, или даже страшно вымолвить, на трупе любящие прелестные девушки он должен будет построить свое счастье никогда никогда если бы даже он не ошибался он прежде всего честный человек он дай бог чтобы не ошибался проницательная княжна маргарита дмитриевна руководимая не менее проницательным гиршфельдом как бы заглянула в смущенную его душу и решила сделать последний шаг, долженствующий рассеять все сомнения влюбленного доктора. Случай скоро представился. Выдался день, когда княжну Маргариту Дмитриевну задержала портниха, и княжна Лида уехала кататься перед обедом одна. Вскоре после ее отъезда и ухода портнихи в передней раздался звонок. Приехал Шатов ранее обыкновенного. Его встретила в гостиной княжна Маргарита. Завязался разговор, начавшийся с разного рода злоб дня и городских происшествий. Княжна была как-то особенно оживлена. «Я хочу обратиться к вам как к доктору», — начала она после одной из пауз. «Что такое? Вы больны?» — встревожно спросил Антон Михайлович. «Может быть, и больна?» — загадочно ответила княжна. «Что же вы чувствуете?» Очень много улыбнулась она. «Я хотел спросить вас, существует ли физиологическое объяснение того французского правила, которое гласит «on revient toujours à sa première amour»?» «Что вы этим хотите сказать?» — вспыхнул Шатов. «Ничего, я только предложил вам научный вопрос». дела на удивленным взглядом окинула его княжна. Антон Михайлович сдержал свое волнение и спокойно отвечал «физиологии, как в науке о теле, о материи». Едва ли можно искать подтверждение от выявления чисто нравственного мира. Вообще же можно сказать лишь одно, что первые впечатления юности всегда сильнее и продолжительнее в последующие годы. Значит, вы убеждены, что правило это верно? что отделаться от впечатлений юности трудно, едва ли возможно, что они нет-нет, да и всплывают из глубины души или сердца, как хотите, и дают себя знать, несмотря на то, что на смену им явились другие впечатления, быть может, кажущиеся более сильными, — с расстановкой спросила княжна. — Пожалуй, вы правы, — задумчиво как бы про себя заметил Шатов. «Тогда я спрошу вас уже как сестра вашей невесты, которую вы, конечно, любите. Любили вы кого-нибудь ранее?» Шатов смутился и покраснел под пристальным, вызывающим взглядом Маргариты Дмитриевны. «Не отвечайте. Я по вашему смущению знаю ваш ответ, если вы только пожелаете быть правдивым». «Конечно, любили», — продолжала пытать его княжна. Антон Михайлович молча наклонил голову. «И вы не боитесь, если предмет вашей первой любви жив, что вы вернетесь к этой любви?» «Я, прежде всего, княжна, честный человек», — не поднимая головы, — отвечал шатов «Это во-первых. А во-вторых, мое чувство к Лидии Дмитриевне». Моя к ней привязанность спокойна и рассудочна. Это не вспышка влюбленного человека и не роковая страсть, охватившего его первое первочувство. «А разве это первое не сильнее?» — в упор спросила его княжна. «Но оно прошло. Но может вернуться». «К чему этот разговор? Я не понимаю. К чему?» Я просто хотела узнать от другого человека, может ли с ним совершиться то же, что совершается теперь со мной. С вами? Да, со мной. Я возвращаюсь к первому увлечению моей юности, — выразительно посмотрела княжна на шатова Антон Михайлович побледнел. Вы и я... Задыхаясь, проговорил он и схватил руку Маргариты Дмитриевны. Таня отняла ее. В этих двух местоимениях сказано было все. В передний раздался звонок. Это вернулась с прогулки княжна Лида. Княжна Маргарита быстро вырвала свою руку из руки Шатова и отодвинулась от него на другой конец дивана. Глава четвертая. Товарищи. Наряду с нравственной пыткой, которую за последнее время переносил Шатов, пыткой, дошедшей до своего апогея после описанной нами последней беседы с глазу на глаз с княжной Маргаритой Дмитриевной, Другой близкий Антон Михайлович человек также страдал, и страданием его также не виделось исхода. Этот человек был Иван Павлович Корнеев. Он сошелся с со Шатовым при поступлении в университет, и они вскоре стали закадычными друзьями как на ну, университетской скамье, так и по окончании курса. Отношения их были чисто братские, они жили, что называется, душа в душу, И временная, более чем трехлетняя разлука, когда Антон Михайлович переселился в т не расхолодила искренней теплоты их отношений, поддерживаемых частой перепиской. Первое лицо, которое встретил Шатов на Рязанском вокзале в Москве, был Корнеев, извещенный о его приезде телеграммой «Друзья бросились друг другу в объятия». Не пожелав допускать и мысли, чтобы Антон Михайлович остановился первое время в гостинице, Корнеев повез его к себе. Иван Павлович занимал в помещении реального училища три больших комнаты наверху. Первая из них служила ему приемной, вторая кабинетом, а третья спальней. На время пребывания своего друга он отдал его полное распоряжение кабинет, находящийся в стороне. Быстро проехали они незначительное расстояние от вокзала до дома, где помещалось училище. Поезд прибывал утром. За чаем началась между друзьями за душевная беседа о пережитом, передуманном и перечувствованном в долгие годы разлуки Рассказ Корнеева, прожившего эти три года прежней однообразной жизнью труженика науки вдали от общества, от мира полного соблазнов, не представлял из себя ничего выдающегося, не заключал в себе ни одного из тех романических эпизодов, которые яркими алмазами украшают воспоминания юности. Послушав сухой перечень бывших и предстоящих работ по вверенному ему заведению, надежды на получение в близком будущем профессуры, Антон Михайлович не удержался. «Неужели, — воскликнул он, — ты до сих пор не встретил женщины или девушки, которая бы отвлекла тебя хотя на время от твоей зачерстляющей сердце специальности?» «Нет, дружище, не встретил», — серьезно отвечал Корнеев. «Ты, может быть, уже слишком разборчив?» «Не думаю, мои требования довольно умерены по идее. Я ищу женщину, не куклу и ни самку» а женщину-друга. Но оказывается, что он на практике такие требования чрезмерны. В наше время таких нет. «Не то, что нет, а ты не нашел. Это разница», — возразил Антон Михайлович. «Ну, пожалуй, если хочешь, не нашел». «Значит, для меня нет, а, может быть, проглядел» пожалуй проглядел некогда брат посвящать себя всецело быть может и приятной специальности искать многое без того работы улыбнулся иван павлович нет я счастливее тебя задумчиво начал шатов восторженно описал он своему другу свою невесту книжную лидию дмитриевну шестого тепло и задушевно рассказал он историю их любви Неожиданность взаимного признания, печальную обстановку их обручения у одра умирающего отца. «А та, другая?» — спросила с дрожью в голосе Корнеев, знавший роман своего друга, но не знавший фамилию девушки, увлекшей молодого идеалиста. «Та?» — «Это ее сестра, старшая», — смутился Шатов. «Сестра?» Удивился Иван Павлович. «Да, но там все кончено. Мы расстались на полуслове, на полупризнании. Между нами не осталось даже ни малейшей нравственной связи. Я, видимо, герой не ее романа», — с горечью ответил Антон Михайлович. «Она живет с сестрой?» «Да, с ней будет жить теперь в Москве» и ты не боишься, что будешь между двух огней? Нет, повторяю тебе, там все кончено, раздражительно произнес Шатов. Как-то невыносимо больно сжалось его сердце, он осознавал, что он не сказал своему другу всю правду. Он, впрочем, и сам себе боялся признаться, что образ книжной Маргариты нет-нет, да и выставал перед его влюбленными глазами. Эти шестовые не родственник или княгини шест сын который учится у нас переменил видимо нарочно разговор иван павлович княгиня их тетка а володей двоюродный брат а антон михайлович в коротких словах рассказал о загадочной смерти отца князя владимира князя александра павловича шестого о том что в настоящее время княгиня с княжнами находится в т А по окончании дела о наследствах, которое ведет Николай Леопольдович Гиршфельд, они переедут на жительство в Москву. Я тогда познакомлю тебя с моей Лидой, — закончил Шатов. А если я влюблюсь отобью, — пошутил Корнеев. Нет, брат, это шалиш Такое сокровище я дам только с моей жизнью. Так Гиршфельд там орудует всеми делами. Да, а разве ты его знаешь? Немного. Мы были в одной гимназии, а потом встречались здесь у константин Николаевича, который имеет честь считать его в числе своих учеников и любимцев. Впрочем, за последнее время он в нем разочаровался. Почему? Корнеев рассказал Шатову, при каких обстоятельствах Гишфельд попал в учителя к князю Владимиру. Благодарственное письмо князя Александра Павловича за рекомендацию Гиршфельда, которого Константин Николаевич не думал рекомендовать, раскрыло перед ним весь непривлекательный кунштюк этого жидка. Он страшно рассердился и написал князю резкий ответ, где высказал всю правду. Ну, судя по времени, письмо не застало князя уже в живых вот каков этот господин заметил шатов тут я с первого раза несмотря на его изысканную любезность почувствовал к нему какую то страшную антипатию я сначала объяснил это тем что мне казалось что он приносит несчастье семейства у шестого я всеми силами старался отделаться от этой нелепой мыслиен но безуспешно — Константин Николаевич просит пожаловать вас завтракать вместе с вашим гостем, — доложил вошедший лакей, обращаясь к Ивану Павловичу. — Пойдем, познакомишься. — Отличный человек, — обратился Корнеев к Шатову. Последний согласился, и друзья спустились вниз и прошли в знакомую уже нам столовую. После обычных представлений все трое уселись за столб, Во время завтрака Корнеев рассказал константин Николаевичу похождение Гиршфельда и то, что он теперь уже поверенный княгине и княжон шестовых. «Вот так молодец!» — закончил свой рассказ Иван Павлович. «Дай Бог, чтобы таких молодцов было поменьше», — заметил, нахмурившись, Вознесенский. «Более двух недель прожил». Антон Михайлович Укорнеева успел за это время сблизиться с Константином Николаевичем и последний предложил ему место годового врача при его заведении. Шатов согласился. Наконец Антон Михайлович нашел маленький флигель-особнячок в одном из переулков, примыкающих к Мясницкой, наискось дома, где помещалось реальное училище. Устроился в своем уголке и принялся за работу – Это, однако, не помешало друзьям видеться часто и проводить в беседе долгие осенние вечера. Разговор Шатова вертелся всегда около ожидаемой со дня на день его невесты, книжной Лиды. Восторженные рассказы о ней и Шатова вконец заинтересовали даже хладнокровного Ивана Павловича, и он стал с нетерпением ожидать приезда невесты своего друга, радуясь заранее предстоящему ему семейному счастью Наконец желанный день настал, с телеграммой в руке, полученной ночью, не вошел, а вбежал рано утром Шатов в спальню иван Павловича. «Приезжает сегодня, сейчас еду встречать», — сообщил он ему свою радость. «Ну вот и отлично, что дождался, а то уж и совсем стал отчаиваться». а здоровье не телеграфирует?» «Нет, о здоровье ни слова», — затуманился Антон Михайлович. Здоровьем его при встрече невеста не порадовала. Глава 5. Друг. Знакомство Иван Палча с шестовыми состоялось вскоре после того, как последние совершенно устроились в Москве. Княгиня была очень довольна этим знакомством и закидала Корнеева просьбами о покровительстве ее «Вовочке», как Зинаида Павловна называла своего сына. Иван Павлович любезно обещал свое заступничество, и княгиня осталась от него в положительном восторге. Я не могу простить Константину Николаевичу, что он летом отказал мне на отрез — Рекомендовать учителя для сына, — заметила она в разговоре. — Передайте ему от меня, что я этого ему никогда не забуду. — Но ведь вы нашли. И, кажется, удачно, — чуть заметно улыбнулся Корнеев. — Это случай. Счастливый случай. Не представься он, что бы я тогда делала, — отвечала княгиня. Княжна Маргарита была очень сдержана, так как не знала еще, как взглянет на это знакомство Гиршфельд. Она уже приучила себя смотреть на все его глазами и выслушивать даже относительно мелочей его мнения. Это произошло совершенно помимо ее воли. С естественным, бесцельным и безыскусственным радушием встретила Иван Павлович одна княжна Лидия Дмитриевна. «Друг моего жениха будет и моим другом. Я так много слышала от него о вас, что заранее вас полюбила». С чувством пожала молодая девушка руку представленного ей Корнеева. Искренность тона княжны нашла себе полное отзвучие в сердце Ивана Павловича, и оно откликнулось на этот наивный призыв к дружбе. Он сразу почувствовал, что не только готов сделаться, но уже сделался другом этой очаровательной девушки. Сближение их произошло очень быстро. — Я, пожалуй, так и на самом деле приревную тебя, — пошутил раз Корнеевым-Шатов. Иван Павлович сделался необычайно серьезен. Эта шутка совершенно неуместна. Как неуместно и странно твое поведение относительно твоей невесты. — Что ты хочешь этим сказать? — вопросительно посмотрел на него Антон Михайлович, преодолев невольное смущение. — А то, что сказал? Ты думаешь, что все слепцы? И не видишь, что ты считаешь женихом младшей сестры, без памяти влюблен в старшую, и не можешь даже этого скрыть? Княжна Лидия Дмитриевна в невинности своей чистой души, безусловно, верит тебе. Берегись, чтобы у нее не открылись глаза. Она слишком сильно тебя любит. Это открытие может убить ее. — Какой ты вздор, Мелеш, — заметил сквозь зубы Шатов. — Дай бог, чтобы вздор, — ответил Корнеев шатов переменил разговор, но эта беседа поселила между друзьями некоторое охлаждение. Антон Михайлович не мог простить Корнееву, что он разгадал страшную тайну его сердца. Иван Павлович волновался вследствие других причин. Бывая более двух месяцев весьма часто у княжон, он успел оценить по достоинству светлую личность княжной Лидии Дмитриевны. Она оказалась даже неизмеримо выше восторженных описаний ее жениха. Он до сих пор не встречал ей подобных, и эта встреча оказалась для него роковой. Какой-то неведомый ему доселе луч тепла и света внесла она в его однообразную тружническую жизнь. Он с ужасом должен был сознавать, что любит ее что чувство дружбы, что искренность ее отношений к нему начинают неудовлетворять его, что чувство зависти к счастью его друга, за которое он тотчас же жестоко осудил себя, змеей против воли вползало в его душу. Он страдал невыносимо. Впрочем, силою воли, которую он воспитывал в себе долгие годы, он сумел дать этому позорищему его как друга чувству другое направление. Он заставил себя полюбить ее иную высшую, нежели обыкновенная любовью, выбросил из нее всякое присущее ей плотское чувство и в ее счастье стал находить свое, переживал за нее и вместе с нею сладость любви ее к его другу Шатову, за нее переносил муки ревности, о которых она, наивная и чистая, пока не имела ни малейшего понятия. Охлаждение его к Шатову после вышеприведенного разговора нашло свою причину именно в этом переработанном им в себе чувстве к княжне Лидии Дмитриевне. Самое счастливое неведение безумно любимой им девушки, ее безусловная вера в окружающих ее людей, ее полное довольство судьбою, Для него, видевшего вокруг нее ложь и обман даже со стороны человека, которого она горячо и сильно любила и в которого слепо верила, усугубили лишь его страдания при виде творящихся вокруг этого чистого существа мерзостей. Он видел, что он бессилен в борьбе с существующим, тем более что раскрытие глаз наивной и невинной книжной Лидии, накружающей ее грязь, Было бы равносильно убийству этой чудной девушки. Она неминуемо задохнется в струе этого зараженного воздуха, проникнувшей в ее светлый мирок. Иван Павлович пробовал было серьезно говорить Шатовым, но к ужасу своему увидал, что он все более и более отуманенный, не по дням, а по часам, растущей в нем страстью к нежне Маргарите, не видит бездны, в которую падает, и с трусостью человека, чующего за собой какую-то вину, боится, не хочет или даже не может прямо и честно взглянуть на вещи. Корнеев понял, что его друг сам не сознает всей глубины своего падения, всего ужаса им самим созидаемого своего несчастья, и вместо грозного осуждения его поступков в нем явилось к нему чувство безграничного сострадания. Удержать его над этой пропастью он не мог. В княжне Маргарите Дмитриевне он встретил слишком сильного, слишком хорошо вооруженного противника. Не понимая цели этой гнусной интриги против родной сестры, Иван Павлович инстинктивно чувствовал, что тайным, но главным руководителем ее является Гиршфельд и не знал, какими средствами бороться с этим человеком, не пренебрегающим никакими средствами для достижения своих целей. Страдая от своего бессилия, Корнеев решил быть на стороже, решил охранять всеми силами, средствами и способами блаженное неведение книжной Лиды. он слишком честен, чтобы решиться на окончательный разрыв со своей невестой, размышлял он сам с собою. Через несколько месяцев состоится их свадьба. Я постараюсь подготовить его и ее к мысли, что после свадьбы им хорошо бы прокатиться за границу. Новые места, новые люди, разлука с предметом его несчастной страсти, нежные ласки молодой прелестной любящей жены отрезвят его, и счастье их обеспечена, только бы она не догадалась, решил он. С этой целью Иван Павлович начал еще чаще бывать на половине княжон шестовых. Почти одновременно с Корнеевым княжна Маргарита Дмитриевна трудилась над совершенно противоположной задачей. Как сделать, чтобы сестра наконец догадалась? Тогда, несомненно, нежное чувство любви в этой пошлой девчонке, к изменившему ей на ее глазах человеку, заменится презрением и даже ненавистью. И о свадьбе не будет и речи, — так думала старшая сестра. Чтобы быть справедливыми, надо заметить, что мысль о том, что подобное открытие может убить ее младшую сестру, не приходила в голову княжне Маргарите. Быть может, она и не решилась бы на такую страшную игру, Или же со стороны Николая Леопольдовича потребовалось бы более усилий склонить ее на такое преступление? Сам Гиршфельд очень хорошо понимал, на что она бьет, и смерть княжной Лиды была для него лишь удачным средством сделать княжну Маргариту наследницей двухсоттысячного капитала. То есть, иными словами, получить этот лакомый куш – в свое уже совершенно безотчетное распоряжение. Княжна Лидия Дмитриевна, несмотря на бросающиеся в глаза предпочтение оказываемое пред ней Шатовым ее старшей сестре, несмотря на раболепное его ей подчинение, казалось, считала это за нечто должное или необходимое, и была весела и покойна, довольная изредка выпадающей на ее долю нежностью ее милого Тони. Огорчало ее лишь то, что все еще более полугода оставалось до дня их свадьбы. Это-то и выводило княжну Маргариту Дмитриевну из себя. Затеянная ею так искусная игра не достигала цели. Что делать? Навести самой сестру на мысль об измене Шатова. Княжне Маргарите казалось неловким. Она боялась, чтобы сестра об уме которой, хотя она и была весьма невысокого мнения, не догадалась бы об ее интриге, не заподозрила бы ее в кокетстве с Антоном Михайловичем и в том, что она умышленно завлекала его. Говорить же снова дурно о Шатове княжне Маргарите было нельзя, так как она стала, как мы уже видели, держаться сестрой по этому вопросу другой системы. Это свое недоумение, свое беспокойство она высказала Николаю Леопольдовичу серьезным видом, выслушавшему свою сообщницу. «Я положительно не знаю, как тут быть», — заключила княжна Маргарита свое сообщение. «Необходимо, чтобы она догадалась». «Положись на меня, я ей открою глаза», — ответил Гиршфельд. Глава шестая. Глаза открыты. В один из вечеров на половине княжон. Гостей было не особенно много, да и они сгруппировались около княгини Зинаиды Павловны, так что молодым хозяйкам не приходилось занимать их. Корнеев с княжной Маргаритой, он обыкновенно старался не отходить от нее, оттирая шатого и Антон Михайлович со своей невестой сидели друг против друга в уголке гостиной о чем-то мирно беседовали. Николай Леопольдович стоял по своему обыкновению спиной к горячему камину и грелся, лениво посматривая на собравшее сообщество. Так прошло несколько времени. Группы переместились. Княжна Маргарита с Корнеевым встали и перешли на другой конец гостиной, Антон Михайлович тоже оставил княжну Лиду одну. Его заменил около нее Гиршфельд. «Когда вы здесь сидели с Антоном Михайловичем и разговаривали с сестрой, около которой находился господин Корнеев, знаете ли, книжна какая мысль пришла мне в голову?» наклонился Николай Леопольдович к задумавшейся Лиде. «Какая?» Поглядела та на него вопросительно. «Мне ужасно хотелось крикнуть, как это бывает в кадрилле. «Шанш фосдан!» «Это почему?» «А потому что я доставил этим бы величайшее удовольствие обоим кавалерам?» «Я вас не понимаю». а я и забыл что вы у нас святая простота!» — улыбнулся Гиршвельд. Княжна продолжала глядеть на него с недоумением. «Я давно замечаю», — почти шепотом продолжал Николай Леопольдович, — «что Антон Михайлович глядит на Маргариту Дмитриевну далеко не глазами жениха ее сестры. А этот его друг поглядывает на вас совсем не так, как подобало бы глядеть другу жениха». «Что вы хотите этим сказать?» — вздрогнула княжна Лида. А то, что если бы княжна Маргарита Дмитриевна захотела, а она, кажется, этого совсем не прочь, то господин Шатов охотно бы уступил вас своему другу, не из дружбы к нему, а из любви к вашей сестре. Если же бы к довершению всего вы на это согласились, то счастливее человека, чем господин Корнеев, трудно было бы и сыскать. Как вы злы, Улыбнулась княжна какой-то, деланной улыбкой. «Вот вам и людская благодарность», — развел руками Гишфельд. «Я единственный из доброго к вам расположения указал вам на сделанное мною открытие, верности которого не сомневаюсь. И, несмотря на совершенно незаслуженное обвинение вами меня в злости, советую вам, как друг, принять это мое сообщение к сведению». С этими словами Николай Леопольдович встал и присоединился к гостям, окружавшим княгиню. Та рассказала им о смерти своего мужа, о том горе, которое эта смерть причинила ей. Княжна Лида осталась одна. Разговор с Гишфельдом, тяжелым камнем, лег на ее сердце. Она задумалась. Гости разъехались, уже было поздно. Она прошла в свою комнату, разделась, легла в постель, но заснуть не могла. Неотвязная мысль не покидала ее головки. Неужели он сказал правду? В справедливости одной части высказанных им наблюдений она не сомневалась. Она инстинктивно догадывалась, что Иван Павлович горячо, безгранично любит ее, что не стой между ней и им любимый ею человек и друг — Он многое отдал бы за возможность заслужить взаимность. Ни одним лишним словом не обмолвился он в этом своем чувстве, но она угадала его сердцем. Она сама ценила в нем хорошего человека, была довольна дружбой с ним, но еще большей цены заслуживал в ее глазах этот человек с его затаенным, честным, горячим чувством. Он, может быть, сам давно заметил то, что высказал ей сегодня этот злой человек, но ни одним словом, ни одним жестом не дал понять это, не унизил в ее глазах своего счастливого соперника, потому только что он его друг. Это настоящая дружба.